Глава 7. Вперед! В апреле 1943 года был получен приказ о присвоении мне звания генерал-лейтенанта и о назначении командиром 20-го гвардейского стрелкового корпуса, который входил в состав 4-й гвардейской армии. А в июне меня назначили командующим третьей армии, которая оборонялась в районе Мценска на реке Зуша. Прежде всего, я заехал в штаб Брянского фронта, чтобы представиться командующему Маркиану Михайловичу Попову и члену военного совета Мехлису. Командующий фронтом принял меня очень хорошо. Договорились, что утром я выйду в армию, с его заместителем, генералом Федюнинским. Настороженный шел я к мехлесу, вспоминая разговор, который он и Щеденко вели со мной в сентябре 1941 года в Москве. Представляясь ему, я встретился с его колючим и вопросительным взглядом. Но все-таки это был уже не прежний мехлес, Очевидно, для него... Не прошла без следа тяжелая неудача в Керчи. «Вы назначены к нам?» «Да, к вам во фронт», — ответил я. «Хорошо. Ознакомливайтесь с армией. Когда встретимся в следующий раз, доложите о ее состоянии. Тогда и поговорим». Только и разговоры. Познакомься за обедом с командующим фронтом несколько ближе, я к моей радости увидел в нем молодого, но хорошо знающего военное дело генерала, находчивого и жизнерадостного человека. Об армии, которую мне предстояло принять, он сказал. Врылась в землю, засиделась в обороне, в прошлом провела ряд неудачных наступательных операций, но все это в прошлом, подчеркнул он. Не буду характеризовать командиров сейчас, чтобы не привязывать вашего мнения к своему. Скажу одно. Безнадежных нет. Нужна работа и работа. И с генералами, и с солдатами. Рано утром мы с Федюнинским выехали в третью армию, в село Ержино, где находился ее штаб. Федюнинский представил меня как нового командующего генералом и старшим офицером. Через 15 суток армии предстояло наступать. Поэтому мне нужно было не только знакомиться с людьми и огромным хозяйством армии, но и глубоко вникать в замысел и план операции. Спасибо помогли товарищи, члены военного совета Коннов и Пинчук, начальник штаба Ивашечкин, мой заместитель собенников начальник политотдела амосов начальник оперативного отдела владимирский и другие работники управления армии генералы и офицеры с которыми мне осуждено было работать оставили хорошие впечатления которые так и не изменилось с этими товарищами мы дошли до эльбы беседуя с солдатами и офицерами Я чувствовал их боевое настроение, и это радовало. Больше всего времени мы проводили в дивизиях 41-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал Урбанович. Когда мы готовили и осуществляли нашу первую наступательную операцию, у Виктора Казимировича Урбановича еще не было опыта активных боёв но уже тогда он проявил большой организаторский талант и умение учиться на опыте других. Он внимательно выслушивал каждое замечание, как губко впитывал все новое и старался выполнить каждую задачу как можно лучше. Урбанович стал отличным командиром, волевым, инициативным, умеющим с максимальным эффектом, использовать все возможности, для достижения успеха. Почти все работники штаба и политотдела армии в те дни находились в частях. Надо было подготовить к напряженным боям каждого офицера, сержанта и солдата. В первую очередь мы добивались, чтобы все уяснили главное, от чего зависит успех. Призывали атаковать решительно, не останавливаясь на полпути. Всего опаснее залечь под огнем противника. Это грозит не только срывом задачи, но и большими потерями. Как можно быстрее сближаться с противником. Учили бойцов не бояться контратак противника. Пусть вражеский батальон выходит из траншей, сближается с нами. На ходу фашисты стреляют меньше, да и огонь получается неприцельный а мы из укрытий подпускаем их ближе и бьем идущих в рост наверняка. Командир в это время организует решительный удар. Пока немногочисленные подразделения противника спешат вперед, наши бойцы обходят его с фланга, чтобы захватить оставленную вражескими войсками траншею и отрезать им пути отступления. Много внимания уделялось вопросам управления войсками в бою. Каждый командир, от командира отделения до командира дивизии, должен уметь найти место, откуда ему выгоднее всего руководить действиями подчиненных. Наступать инициативно, смело, решительно. Командиров мы предупреждали. Опорные населенные пункты, они должны атаковывать с фронта лишь частью сил, а остальными силами обходить с фланга и не бояться при этом глубоко проникать в боевые порядки противника. Мы понимали, что наступать будет нелегко. Враг укреплял Орловский выступ 20 месяцев. Города Орел, Болхов, Мценск, Карачев и их районы приспосабливались к круговой обороне и связывались с системой рубежей. Этот выступ представлял для немецкого командования особую ценность, ибо с него оно намерено было ударом через паныри на Курск и из Белгорода на обаянь окружить и уничтожить наши войска, находившиеся на Курской дуге. Противник сосредоточил здесь громадное количество боевой техники, в том числе более трех тысяч танков. Наше командование знало о планах противника. Укрепляя свою оборону, готовясь к отражению ударов противника, советские войска вместе с тем вели подготовку к большим наступательным операциям. В Брянский фронт входили 61-я, 3-я, 63-я армии, 3, -я, 63 -я армия, 3 танковая армия и первый танковый корпус замысел наступательной операции фронта выглядел так 63 я армия командующий генерал колпакчи наступает с захваченного за рекой з плацдарма 11 километров по фронту и 3 километров в глубину и имеет задачу прорвать оборону противника и овладеть городом орел ее наступление обеспечивается артиллерийским корпусом и другими средствами усиления. В прорыв будут введены сперва танковый корпус, а потом и танковая армия. Третья армия на фронте в 61 километр обороняется тремя дивизиями на переднем крае, а три дивизии 41-го стрелкового корпуса, следуя за 63-й армией, уступом справа должны войти в образовавшийся прорыв и обеспечить правый фланг этой армии, сворачивая перед собой боевые порядки противника вправо. 61-я армия наступает на город Волхов и далее в юго-западном направлении. К оформлению этого плана было приступлено еще за месяц до моего прибытия в Третью армию. Мне оставалось только детально ознакомиться с ним, проверить, что по нему сделано. Я побывал у соседей, съездил на плацдарм, с которого будет наступать 63-я армия. В первых числах июля на Брянский фронт прибыл представитель ставки маршал Жуков. Собрал всех командиров на КП 63-й армии. Докладывая о готовности своей армии, я попросил разрешения высказать свое мнение о предстоящей операции. У меня возникло сомнение, удастся ли 1-63-й армии прорвать вражескую оборону. Немцы Орловскому выступу придают большое значение. Само собой разумеется, что они участок против нашего плацдарма укрепили особенно сильно.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 А относительно ввода в полосе нашей армии танковых соединений даже заметил с усмешкой. Вы, товарищ Горбатов, все хотите действовать по-кавалерийски, налетом, шапками закидать противника. Но, подумав немного, сказал. Пожалуй, было бы неплохо, если бы все получилось, как вы предполагаете. Но планирование уже закончено, и до наступления осталось мало времени и ваша армия не успеет изготовиться. Я заверил, что успеем. Меня поддержал командующий фронтом. После этого Жуков согласился и передал нам одну из трех артиллерийских дивизий, отобрав ее у 63-й армии. Теперь наша задача заключалась в следующем. Прорвать оборону противника на участке Измайлова-Вяжи, наступать в направлении триханетова Протасова, Старая Отрада и, обеспечивая правый фланг 63-й армии, помочь ей во владении городом Орел. Основная роль в операции по-прежнему отводилась 63-й армии, имевшей несравнимо больше частей усиления, хотя наступала она в полосе значительно уже, чем наши Возвращаясь от командующего фронтом, я еще и еще раз взвешивал свое предложение. Понимал, какую ответственность взваливал на себя, на своих товарищей, как они воспримут это. Не поймут ли привратно, не посчитают ли мой план поспешной и несерьезной выходкой нового командующего. Собрав в штабе руководящий состав армии, я сообщил о новой задаче. Видел, что для всех это явилось большой неожиданностью. Предложил товарищам высказаться. Генералы Коннов и Собенников выразили сомнения под силу ли нам будет выполнение задачи. Другие, хотя и с оговорками, признали реальность нового плана. Приступили к разработке операции. Времени оставалось совсем мало. Генералам и офицерам управления пришлось трудиться днем и ночью. А тем временем на Курской дуге уже разворачивалось невиданное в истории сражение. 5 июля враг бросил на позиции советских войск сотни танков, сотни тысяч своих солдат. Ценой огромных потерь ему удалось вклиниться в нашу оборону но победили стойкость и боевое мастерство наших войск. Через неделю наступление немцев захлебнулось. Самоотверженно работали, готовясь к наступлению, стрелки, артиллеристы, связисты, разведчики. Много дел было сапером. Под руководством начальника инженерных войск армии Жилина они выбрали места для мостов, построили наблюдательные пункты на берегу, обследовали броды, освободили их от мин. Подчиняясь приказу, провели мы разведку боем силой отдельных батальонов. Такой способ разведки я ненавидел всеми фибрами души. И не только потому, что батальоны несут при этом большие потери, но и потому, что подобные вылазки настораживают противника, побуждают его заранее принять меры против нашего возможного наступления. Вечером 11 июня я доложил командующему фронтом о готовности к наступлению. В 4 часа утра 12 июля мы обрушили на противника всю мощь артиллерии и поддерживающей нас авиации. В 5 часов 40 минут мощный залп «Катюш» призвал наше соединение форсированию реки. По показаниям пленных, противник ждал нашего наступления, но считал, что мы наступать будем только с плацдарма, и никак не предполагал, что мы будем форсировать реку. Таким образом, наш удар оказался для врага внезапным. Все же в первый день полностью прорвать оборону на всю тактическую глубину нам не удалось. 235-я стрелковая дивизия полковника Родимцева со 114-м танковым полком продвинулась за рекой на 3 километра, а 380-я стрелковая дивизия полковника Кустова с 82-м танковым полком продвинулась на 4 километра. На второй день наступления была введена для развития успеха 308-я стрелковая дивизия генерала Гуртьева и 269-я полковника Кубасова. Мы овладели населенными пунктами Евтихова Ивань и Грачевка, завершив прорыв тактической обороны в этом районе. Тогда командование фронтом изменилось свое первоначальное решение, о вводе первого танкового корпуса в полосе 63 й армии, и, как мы предвидели, ввело его в прорыв в полосе нашей армии. 14 июля корпус переправился через реку у деревни Имайлова, и сосредоточился в районе Евтихова. Но здесь он задержался дольше, чем было нужно, и из-за этого подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха, понес большие потери. Враг упорно сопротивлялся, но наши дивизии продолжали продвигаться вперед. 17 июля они вышли на реку Олешню и повели бои за населенные пункты на ее берегу. Разведка донесла о подходе новых сил противника и о том, что в районе деревень Подмаслово и Маховое сосредоточились две вражеские дивизии, готовясь к контрудару. Чтобы обеспечить свой левый открытый фланг, мы вынуждены были 380-ю стрелковую дивизию поставить в оборону, усилив ее 12 батареями противотанковых орудий. Со связяเดчи этой дивизии во главе С решительным и волевым командиром Кустовым блестяще справилась. В течение двух суток днем и ночью она отражала яростные атаки врага. Первый танковый корпус, четыре дня приводивший себя в порядок, был вновь введен в прорыв, снова подвергся авиационной бомбардировке и отошел на восточный берег реки. Лишь 19 июля его отдельные танки опередили 186-ю стрелковую дивизию и овладели селом Олешня. Вот и весь успех, которого добился корпус. После этого он был выведен в резерв фронта. Мы заканчивали очистку восточного берега реки Олешня и готовились к форсированию ее на всей нашей полосе. За левым флангом нашей армии командование сосредоточило третью танковую армию с задачей развить наш успех. Утром 19 июля, после короткой, но мощной артиллерийской подготовки, соединения нашей армии перешли в наступление. Противник не выдержал натиска. Мы захватили необходимый плацдар на западном берегу реки. В прорыв устремились танки. Они наносили удар в юго-западном направлении, чтобы помочь 63-й армии, которая продвигалась очень медленно. И без того непомерно широкая полоса нашей армии увеличилась на 10 километров за счет левого соседа. Если раньше о владении городом Орел было задачей 63-й армии, а мы лишь ей помогали, то теперь эта задача целиком возлагалась на нас. Сосед выводил свои войска из нашей полосы, нам надлежало решить, кем заменить эти соединения, и создать группировку для владения Орлом. На созванном мною совещании высказывалось мнение, что надо создать сильную группировку на левом фланге. Однако неясно было, где взять для этого силы. И средства, так как полоса армии превышала 60 километров. И наши полторы дивизии оборонялись еще на реке Зуша на 40-километровом фронте. Я обратил внимание присутствующих на то, что «Орел» делится рекой окой на две равные части, восточную и западную. Это затруднит бой в городе. К тому же ожесточенные уличные бои всегда ведут большим потерям и разрушениям. Нельзя ли нам избежать этого? В результате поисков и размышлений было решено брать «Орел» обходом с севера и северо-запада. Для этого создать ударную группировку армии на правом фланге и форсировать «Оку» в 20-30 километрах севернее города. Тем самым мы будем угрожать окружением не только гарнизону Орла, но и вражеским войскам, обороняющимся по реке Зуша. И в Мценске. Левое крыло армии не будем усиливать. Наоборот, 41 корпус растянем на дополнительные 10 километров. И здесь с востока будет наступать всего одна дивизия. А остальные две дивизии будут форсировать АКУ Севернее Орла. Это решение вполне себя оправдало. В то время как мы повернули основные силы армии на северо-запад, Энергичный и предусмотрительный командир 342-й стрелковой дивизии полковник Червоний, оставив на реке Зуши на 30-ти фронте один полк, остальные силы сосредоточил против Мценска и зорко следил за противником. Как только противник начал отход, дивизия форсировала Зушу на всем фронте и повела преследование. Правда, форсировав реку, полковник червоний излишне задержался в поспешно оставленных немцами комфортабельных землянках и отстал от своих полков. Мне пришлось посадить его в свою машину и перевести туда, где ему надлежало быть. Но с тех пор он больше не пользовался моей машиной и перемещался только на своей. 21 июля его дивизия освободила Мценск. Выйдя на рубежи рек Ака и Обтуха, мы встретились со второй и восьмой танковыми, 34-й, 56-й, 221-й пехотными, 20-й моторизованной дивизиями противника. Его авиация предпринимала массированные налеты. Несмотря на это, мы захватили ряд плацдармов на Аке. Особой ожесточённости бои разыгрались на плацдарме у деревни Опальково. Этот вражеский узел сопротивления закрывал нам путь на Орел Севера. Лишь 31 июля удалось сломить здесь сопротивление противника, после того, как наши две дивизии обошли деревню Севера, а с наступлением темноты штурмовой батальон 342-й стрелковой дивизии ударил с фронта. Вслед за батальоном ворвались танки. Нападение с этой стороны было столь неожиданным, что противник бежал, не оказав сопротивления. Наш штурмовой батальон потерял лишь двух человек убитыми и трех ранеными. А противник оставил убитыми до 200 солдат и офицеров. Мы захватили 18 танков, пять самоходных орудий, 28 орудий, четыре тяжелых метательных аппарата, 23 пулемета, много других трофеев и 20 пленных. Наша ударная группировка продвинулась еще на 22 километра, вышла к рекам Маховая и Неполоть. Против города Орел 308-я стрелковая дивизия захватила за рекой Обтухой две деревни а 380-я стрелковая дивизия – большой плацдарм с рядом населенных пунктов. Вечером 2 августа я был в 308-й стрелковой дивизии и упрекнул ее командира, обычно очень энергичного в наступлении, генерала Гуртьева, за недостаточное использование успеха соседней дивизии.